Европейский Союз, аэропорт Виго. 29 часов 48 минут. 20 число 6 месяца. Четверг, 22 год. Разбудил нас Монмаранси. Он, в отличие от меня, будильник услыхал и принялся нас с Катюхой обнажать, стягивая полог. Ловко увернувшись от моего пинка, ухватил нежно зубами большой палец И слегка играя челюстями, принялся его пережевывать. Я замер. «Ой, встаю, уже встаю. Отпусти, начальник, негодник. Щекотно ж зараз ты сильно пятнистая. Отпусти, кому сказал. Р-р-р-р-р. Порычи мне еще, навуходоносор. Самая тебе пора пришла поступать на тримингацию. Вот доберусь до тебя, как гуся щипаю. А нефиг тут валяться. Вставать пора, лететь пора». «Так я и встаю. Но ты ж меня подвижности лишаешь. Лучше бы сбегал, да мне кофейку сварил. Надо же принять ванну, выпить, наконец, кофе. Ещё и ботинки тебе почистить заодно. Не фокстерьерское это дело, кофе варить. Я и так этих э, твоих, которые рыбой насквозь пропахли, запарился отгонять. Особенно самые мелкие у них настырный. «Лезь ты, лезет! Пора лететь, пора лететь! Можно я его укушу?» «Сейчас, милый, я сварю кофе». Пробормотала сквозь сон Катерина и перевернулась на другой бок. «Нельзя, он наш пассажир». Но нельзя так нельзя, тогда я ещё немножко посплю». Отозвалась Катя. «Милый, вели Морсу не рычать». «Блин, с кем поведёшься, с тем и наберёшься. Теперь я на туда же, Морсом обзывать. Слова не рыкни. Я мать-перемать Монмаранси, не Морс». Сами вы все тут морсы прокисшие. Уйду я от вас. Вот, в самолёт спрячусь. А вас пусть этот рыбот тухлый ловщик вонючий с своими вонючими. От хищников диких стережёт. Умываю лапы. И ускакал в темноту. Ну привет, а мой кофе? Зевнул я с риском для челюсти. Глянул на мобилку. И правда, вставать пора. Плавненько с надувастика соскользнул, сунул ноги в плетёнки. Катю осторожненько на ручки взял и на рабочее место мягонько водрузил. «Пусть ещё немножко поспит. Срастотерпица моя». Сдул матрас, закинул его в хвост. В кого-то попал. Потом сбегал в техничку, морду лица сполоснул и побрился. На автомат кофейный посмотрел. Сразу мне что-то кофе пить расхотелось. Пассажирам своим, которые тоже дремали, кто где приловчился, велел знаками места занимать. Но чтоб без шуму и пыли, чтоб мне на цыпочках». Сам тоже забрался в салон и первым делом отселил сэра-капитана на само заднее последнее кресло, аргументируя сие действие необходимостью улучшения центровки самолета. А на его место, точнее на Монмарансиков-надувастик промеж пилотскими креслами выбрал и усадил самого из всех молчаливого – О'Нила. Он за все время нашего знакомства единственный, кто совсем ни одного слова не сказал. Уважаю Молчунов, сам такой. Обнаружил в хвостовом отсеке спящего под матрасом Морса, да там и оставил. Вылез наружу, закрыл дверку. Ну все, все на месте, пора и мне в свою чашку лезть. Когда раскручивая турбину, запел стартер, Катя пробормотала. Уже летим? Поерзала, устраиваясь половчея и снова мирно засопела. Всё же есть в семейственности экипажа свои недостатки. Но и свои прелести тоже есть. Связался и запросил у диспа руления с последующим взлётом с тридцатки. Попрощался я с ним задушевно, попросил не скучать без меня и улетел навеки. Машину поднял, на удивление, легко. Впрочем, температура по Цельсию до 23 упала. Воздух стал плотнее, держит лучше. Но я все равно все эволюции выполнял не торопясь, плавно и аккуратно. Высоту набирал по номинальной тяге по 2 метра в секунду. Термиков ночью совсем не было. Никакой болтанки. Лепота. Небо звездами усеяно, как мукой. На старой земле с обоих полушарий всего-то шесть тысяч звездочек невооруженным глазом видно. А тут умники только с нашего полушария семь тысяч штук насчитали. С другого никто пока посчитать не удосужился. Никто пока в южное полушарие не добирался. Набрал я высоту, все те же 4800, поскольку на юго-запад лететь. Полюбовался на достигнутую скорость. 193 узла. И это на двух третьих мощности. Меньше газульку сделать не получается, хоть и хочется. Груженая ошибка. И караванчик кабрировать начал. А это нехорошо. Не заметишь, как в штопор завалишься. Запросто. приборная эта скорость всего 105 узлов. Уравновесил я машину тягой, да принялся местную авиационную астрономию изучать. Онил штурманом оказался, и здорово мне помог в постижении местных козерогов, драконов и прочих косиопей. Так мы с ним все пять часов и провели с огроменной для меня пользой. Стал я под конец кое-чего в местных созвездиях кумекать. И понравилось мне ночью летать радионавигационный комплекс прикажет долго жить, компас размагнитится, так я буду по звездам летать. Вот так вот. В 5.20, а точнее в 4.20 местного, я приземлился в аэропорту города Форт-Линкольн. Нулевой меридиан, понимаете. Через город Зион проходит, неподалеку тут. Аэропорт мне сверху показался замечательным. Полоса бетонная, добротно освещена. Даже осевая светится. Диспетчера мух не ловят, подход у них отдельно. Башня у них отдельно, руление отдельно. Илс, она же система автоматической посадки, работает. У всех своя частота. Ну, всё как у взрослых. Только вот бетонка это оказалась дрянь, не полоса. У нас на северах такие дороги часто встречаются, с плитами просевшими. Ну а у нас же климат. У нас же они, бетонки эти, по болотам идут. А по ним кразы до Уралы да прочие ураганы на буровые грузы прут а тут Омегика. Омегика, простимся у плетня да проскакал я по этим колдобоинам, подпрыгивая и матерясь. уж лучше бы я на грунтовку садился вот же она рядом тянется три километра шириной восемьдесят метров и чё я на эту бетонку попёрся? ума не приложу катю вот разбудил пассажиров разбудил Морсик разбудил скачками этими.